Демид Твердиславович и хан Батый. Монгольские воины вели к своему повелителю боярина Демида Твердиславовича. Он старался сохранить достоинство и поэтому пытался не привлекать внимания своих провожатых. Монголы же не проявляли к нему никакого уважения и, подведя его к всаднику, заставили опуститься на колени. Снег был грязным и мокрым, но боярин склонил голову и дотронулся лбом до земли. «О, великий царь и хан!» — заговорил боярин Дмитрий Твердославович, обращаясь к всаднику. «Я твой истинный слуга и смиренно стою перед тобой на коленях. Город Рязань отныне твой, а его подлые правители пали под ударами твоих воинов». При этих словах Дмитрий Твердославович хотел умереть на месте. «Как низко я пал!» — думал боярин. «Вот дерну меня тогда дьявол взять подарки хана» и возжелать власти. Сейчас я с честью был бы в раю Господа, как убиенный на поле брани, а так, словно пес, валяясь в ногах у захватчика. «Ты тот самый, Демид, что был другом правителя Рязани? Чего ты хочешь? Жизни, власти, почета?» спросил хан Баты у димида Твердиславовича. Глядя на лежащего у него в ногах человека, хан Баты размышлял. «Мне противны предатели». И меня радуют люди славные, на них можно положиться, и они будут служить достойно. Такие вот, как этот, мерзкие предатели. Вступив однажды на стезю предательства, они уже никогда не сойдут с нее. Я желаю отрубить ему голову, но не могу так поступить, так как от этого гнусного червя может быть польза. — Встань, я знаю о твоих заслугах, — проговорил хан Батый. Демид Твердиславович поднялся с колен. В этот момент у него в голове мелькнула мысль. «Я ведь всего в шаге от царя монголов. Если я быстрым движением вырву кинжал, что висит у одного из воинов на поясе, то у меня будет возможность убить этого человека. Меня ждет мучительная смерть, но я, может быть, омою своей кровью предательство». Боярин бросил взгляд на монгола, но после вздохнул и, вновь склонив голову, начал свою речь. Он много раз в уме проговаривал ее. «О, великий царь и хан! Твои достойные воители снесли все богатства в центр города, но то, что они нашли в городе, лишь малая талика того, что в нем есть. Множество золота и серебра, драгоценностей и прочего из палат великого князя и церквей снесли в укромное место, и мой долг — отдать это твоим воинам». Прими это в дар от меня и узри мою преданность. Хан взглянул на предателя. Секунду назад во взгляде этого человека Баты почувствовал угрозу, но сейчас перед ним стоял пес, который уже сломался. Ты будешь мне служить, но я не могу тебе верить так, как верят воинам и людям, для которых предательство мерзко. Такие, как ты, более полезны, чем те, кто сохраняет честь. Чтобы ты меня не предал как ты предал своего князя, я возьму твою жену и дочь к себе в заложники, и если ты вновь поменяешь сторону, придам их такой мучительной смерти, что тебе и не снилось. Ты хочешь быть князем? Ты раб, и не можешь быть им. — Вон, смотри, это настоящий князь, а не ты, — сказал хан Батый, указывая на человека в рваных одеждах, едва стоящего на ногах. Он и в плену остался князем». Я не хочу, чтобы от моего имени правили такие, как ты. Но предательство всегда имеет цену. Ты сам ни в чем не будешь нуждаться и будешь жить в достатке, пока ты мне полезен. Демид Вердиславович присмотрелся к человеку у урванине и с ужасом узнал в нем князя Олега. Их взгляды встретились, и Демид Вердиславович понял, что ему хочется поменяться с ним местами. Лучше идти полонянином, чем быть предателем. Демид быстро оценил обстановку и понял, что сейчас он уже не сможет убить монгольского царя. Тот момент был единственным, и он его упустил. «Как мне жить, если на меня все будут так смотреть?» — подумал Демид. «Я рад твоему мудрому решению, великий царь и хан. Я буду служить тебе, как ты пожелаешь» но никто лучше меня не знает города и его людей. Я знаю их и знаю, как не допустить мятежа и платить дань. Это не делает тебя князем. Ты раб, но пользу ты впрямь принесешь. После того, как я захвачу мир, я посажу тебя править, где пожелаю, но точно не здесь, где ты все знаешь. Хан Баты посмотрел на боярина. — Надо оставить человеку надежду, — решил хан. — Этот червь? Мне еще может быть полезным, и сразу умертвлять его нужды нет, но никогда не посажу князем такого человека. Такие люди не должны повелевать другими. Они должны быть орудиями в достижении цели. Власть нужно забрать в бою, принять из рук умершего отца, вырвать уродича, но не получить награду за предательство. За предательство — единственная награда — Безумная надежда и пустота. Когда-нибудь я захвачу весь мир, и тогда певцы воспоют о предателях и расскажут, что им все пусто и ничто не приносит радости. Тогда никто не будет предавать».